Первая современность. Растущая демография. Как и в Западной Европе, империя переживала период роста населения. Конечно, страну регулярно поражали эпидемии чумы, ими отмечены 40% лет между 1453 и 1517 годами. Еще чаще этот бич распространялся на территориях, завоеванных между 1517 и 1570 годами. Чумные годы составляют 83%. По данным, в Стамбуле эпидемия на пике в 1561 году уносила от 1000 до 1200 жертв ежедневно. Тем временем демографический рост был характерен для сельской местности. Причиной тому, была стабилизация положения провинций. Означало ли это, что прекрасный конец XV века продолжится и в прекрасном XVI? Мишель исследует этот вопрос применительно к Египту. Он релевантен и для других провинций. Путешественник Белон-Дюман передавал восторженные слова одного старика Слемноса. «Никогда еще остров не был так хорошо возделан» так богат и не имел столько людей, как ныне. По оценкам специалистов, с конца XV до конца XVI века население на Балканах и в Малой Азии выросло в среднем на 50%. В большинстве городов на 80%. В Марии между 1461 и 1512-1520 годами оно удвоилось. В Беляташаме рост населения привел к заметному продвижению границ оседлости. В Анатолии релистры налоговых поступлений указывали на возросшую оседлость кочевников, юрюков, разводивших овец. Сократились целинные земли. Изолированные хозяйства стали деревнями. Выращивание ячменя опередило выращивание пшеницы это было признаком активного развития крупного скотоводства египет стал первым поставщиком риса в империю и снабжает зерном святые места хиджаза несмотря на непрерывный рост городское население было в явном меньшинстве положение останется таковым вплоть до конца империи возникают немногочисленные новые города эльбасан 1466 и Корча 1504-1505 в Албании Хезарград в Болгарии Большинство региональных городов подразделений губернии и крепости насчитывают по несколько тысяч человек. На Балканах население 3,5% городов превышает 10 тысяч жителей В Белята-шаме или в западной Анатолии. Городская сеть относительно гармонична. Малые и средние города покрывают всю территорию. Империя имеет два крупных городских центра – Стамбул и Каир. Обескровленная после осады 1453 года новая имперская столица постоянно увеличивала свое население. По переписи 1478 года в ней проживало около 70 тысяч жителей. В конце периода оно достигло несколько сотен тысяч жителей. Источники не дают более точных сведений. В региональном масштабе такое расширение продолжает четко идентифицируемое византийское наследие. Оно ограничивает развитие городов в Афракии, но не затрагивает издавна разветвленную сеть Вифинии. В 1517 году в Каире будет насчитываться 30 500 хозяйств, сложных фискальных единиц, связанных с главами семей. В последующие десятилетия население превысит 200 000 жителей, опираясь на мощную турецкую колонизацию и регулярную иммиграцию из Северной Африки. На Ближнем Востоке Дамаск простирался на 250 гектаров, и в конце XVI века его население колебалось в районе 56 тысяч жителей. В 1516 году Алеппо занимал 238,5 гектаров. Постоянный рост населения делает его третьим городом империи. В Магребе во время османского завоевания Тунис насчитывал около 30 тысяч жителей. Алжир занимал площадь 54 гектара но небезопасность окружающих земель ограничивала его расширение вовне. В Анатолии и на Балканах выделились три крупных города. Бурса, располагавшая в 1573 году населением около 60 тысяч человек, изначально развивалась на плодородной равнине и пользовалась ресурсами древесины, произраставшей на холмах Вифинии. Ее межрегиональный рынок стал международной площадкой, заполненной русскими, иранскими и итальянскими торговцами. Город стал новой столицей шелка. Постоянно обрастая новыми кварталами, Эдирне, безусловно крупнейший город на Балканах, достигает размеров Флоренции, точно измеренной до первой переписи населения 1427-1430 годов. Хотя государь переехал во дворец Тапкапы, Эдирне оставался имперской столицей, местом важнейших построек и зимнего пребывания султанов. А расположенный в пяти днях пути от Стамбула, город приближался к Венгерскому фронту, когда весной следующего года готовилась военная кампания. Несмотря на регулярные вспышки чумы, климат здесь считался более здоровым. Расположенные южнее Салоники выиграли от прибытия евреев, изгнанных из Испании, в 1492 году. Между 1500 и 1520 годами население удвоилось, достигнув 30 тысяч жителей. Отныне этот город становится городом евреев. 54,4% дворов в 1520 году. 1530 годах Упомянем также Афины. В 1540 году там насчитывалось 18 тысяч душ. В Анатолии и на Балканах городские кварталы развивались и множились. К большой мечети улуджами добавились местные квартальные мечети, поддерживаемые благотворительными фондами. В Марее строились мечети, школы, бани караван-сараи и монастыри дервишей. Некоторые города сосредотачивались вокруг крепости, в них преобладал отжиг янычар. Завоеванные цитадели частично сохранялись, но в большинстве городов их не было. Исключением являлись города-крепости Белград, Буда, Видин, в которых военнослужащие превышали численность местного населения. Более многочисленные города, организованные вокруг почитания определенного святого или деятельности братства. Наиболее динамичны были порты со оскудной инфраструктурой, или же поселения ремесленников или торговцев, интегрированные в сельскую местность, от которой они напрямую зависели. Разрушенные пожарами, землетрясениями или войнами, поселения отстраивались в более просторном и прочном виде. В Стамбуле власти старались снизить загрязнение воды, мастили улицы, сносили антисанитарные и перенаселенные жилища и застраивали менее плотно периферийные кварталы. Города полностью или частично находились в ведении служебных водчин, хассы или зиаметы, вакфы, созданные для имперских построек, поглощали местные налоги или налоги, взимаемые в других провинциях. Так мечеть Селима I в Стамбуле собирала налоги, взимаемые в Варне. Бедное население Мекки и Медины жило за счет райи многих регионов империи. Города всех размеров получали большие отчисления от состояний крупных сановников. Хорошо известен случай великого визиря. Сакалу Мехмеда, умершего в 1579, основавшего фонды в Сараеве, Буде, Сигитваре и Баня-Луке. Сановники Аяны стояли во главе благотворительных организаций, которые обеспечивали работу по оказанию помощи, раздаче еды, а также управление имуществом и частично торговлю и распределение воды. Исламизация и оседлость К середине XV века исламизация христианского населения Малой Азии в значительной степени завершена. В Вифинии это, возможно, имело место в конце XIV века. Согласно переписям, проведенным в начале XVI века, христианские домохозяйства составляли всего 8% от общей численности населения после четырех столетий сельджукского, затем османского господства. На Балканах интеграция старых элит привела к полной ассимиляции за 3-4 поколения. В начале 17 века случаи христианских сипахи были крайне редки. Наиболее заметная эволюция видна в Боснии. Если в 1489 году на 25 тысяч христианских семей Приходилось всего около 4500 мусульманских, то при Сулеймане большинство населения составляли мусульмане. Однако в других местах христианское население по-прежнему в большинстве. В 1512 году мусульмане составили примерно 18% жителей провинции Румелия. В албанском населении мусульман 5%. Более того, Продолжительность османского присутствия не способна объяснить все. На Балканах переход в другую веру продолжился в разном масштабе, в зависимости от региона в последующие века вплоть до окончания османской эпохи в Албании. На волне завоеваний Селима I несколько туркменских групп возвращаются к Большому горному кочевью, прерванному в период мамлюков. Они покидали летние стоянки на высоких Анатолийских плато и перебирались в северо-сирийские степи или искали зимние пастбища дальше к югу. На востоке по-прежнему отмечаются значительные племенные объединения. Бос-улусы покинули юг Мардина, чтобы провести лето на плато диярбакыр или достигли Грузии или Ирана, ведя с собой 40 тысяч человек и примерно 2 миллиона голов мелкого скота. Другие группы, зимовавшие на Киликийской равнине и проводившие лето в степях Центральной Анатолии вплоть до региона Конья, обеспечивали переход с юрюками и находились под более тесным османским контролем. С окончанием завоеваний Стамбул счел необходимым обложить это население данью и военной повинностью. Была организована охота на кочевников. Уклонисты насильно отправлялись работать на строительстве укреплений или в рудниках. Они также служили для тюркизации недавно завоеванного Кипра. На острове, насчитывавшем от 170 до 180 тысяч жителей, по переписи 1572 года, поселилось около 20 тысяч человек и до 30% населения обратились в ислам. Губернаторы считали кочевников плохими плательщиками, ограничивали их маршруты и отдавали предпочтение оседлым людям, благодаря которым имели более стабильные доходы. Столкнувшись с усилившимся авторитарным давлением в пользу оседлости, некоторые конфедерации распались, Кочевники шиитской принадлежности искали укрытия в новом государстве сифифидов, а небольшие суннитские группы проникали в западную Анатолию. В конце XVII века государство стремилось любой ценой удержать кочевников на зимних территориях, ранее занимаемых туркменскими группами на Киликийской равнине, а также южнее, в бассейнах Орента, районы Хама и Хомса и Евфрата вокруг Ракки. Эта политика обернулась провалом. Не желая каждый год мучиться от летней жары, кочевники, силой поселенные здесь, бежали на Анатолийское плато. В долгосрочной перспективе случившееся оказалось чревато тяжелыми последствиями. Уход кочевников освободил место арабским группам с юга и материализовал раздел, превратившийся в 1923 году в турецко-сирийскую границу. Чтобы обеспечить защиту восточной границы и заполнить стратегическую пустоту, образовавшуюся в результате ухода шиитских элементов в Персию и дислокации крупных конфедераций, государство приступило к усиленной политике реномадизации. Освобожденные от налогов, При условии пополнения постоянной военной дружины сунницкие курдские племена самостоятельно возобновили великие миграции исчезнувших туркменских конфедераций с севера на юг. Ранее существовавшее армянское население оказалось вынуждено участвовать в приеме зимующих стад. Оседлые деревенские общества При судебном процессе люди обозначали себя по месту жительства, село, деревня или обособленное хозяйство. Земля вокруг их домов возделывалась лучше всего, потому что в нее вносится больше навоза. С 1480-х годов увеличиваются площади поднятой целины и пахотных земель. Резервы культивации оставались значительными и варьировались в зависимости от природного окружения. Доля обрабатываемых земель зависела от плотности населения. Наиболее населенные районы часто эксплуатировались лучше всего, сочетая богатые пастбища, выращивание злаков и плодовые деревья. Однако плотность там редко превышала 20-30 жителей на квадратный километр. В сельском хозяйстве засушливого Средиземноморья преобладали невозделываемые земли являвшиеся стержнем агропастбищных систем, для которых характерен баланс между пастбищами в засушливый период, местами сбора, фуража или топлива, резервами культивации для возможной расчистки и паровой землей, обогащенные выпасом скота и включенный в севооборот. Земельные участки старательно возделывались и тщательно пропалывались. Почвы орошаемого земледелия богаты, Каждый гектар был обработан, плодородная земля Египта и качество урожая вызывали восхищение у приезжих иностранцев. Военно-фискальное государство, безусловно, живет за счет рыночных налогов, таможенных пошлин и продуктов ремесел и торговли. Но в долгосрочной перспективе оно зависит прежде всего от сельской местности и ее процветания. Оно охраняет существовавшие ранее аграрные системы, чтобы эти могли жить за счет них круглый год и соблюдает интересы крестьянских общин для получения устойчивого дохода. Если крестьянин платит налог по размерам своего землевладения, он волен использовать его по своему усмотрению. Решив превратить хлебное поле во фруктовый сад или огород, он должен сообщить об этом управляющему, поскольку они попадают под другой налоговый режим. Зато деревня не живет в зависимости от городов. В этом, например, заключалось отличие от средневекового итальянского «контадо». Статус земли Мири не всегда позволял городам окружать себя плодородной сельской местностью. Их снабжение часто зависело от отдаленных земель и от торговцев доставляющих оттуда продукты. Зато те, что были окружены мульковыми владениями, богатыми фруктовыми садами, огородничеством, а также полевыми культурами, ежедневно снабжались свежими фруктами и овощами. Сельская местность — это место производства товаров на продажу. В Египте — риса и сахарного тростника, предназначенного для городских или экспортных рынков, продуктов питания, поступавших в близлежащие городские поселения, а также продуктов для собственного потребления. Основными продуктами питания были злаки, бобовые, сезонные фрукты и кисломолочные продукты на основе овечьего, козьего или коровьего молока. Похлебка из злаков, хлеб и тушеное мясо – вот повседневная пища бедного населения. Изредка ели баранину, реже – домашнюю птицу и дичь. Из кипрского или египетского сахарного тростника изготавливали сахарные головы и патоку. До XVIII века сахар оставался предметом роскоши. Для повседневного употребления его заменяли изюмом, медом и виноградным сиропом. Наиболее часто используемый жировой продукт топленое масло, оливки, использовались скорее для изготовления свечей и мыла, чем в пищу. Вино производилось в Албании, Венгрии, Западной Анатолии, на Эгейских островах, в нижнем течении Дуная, на Кипре, в Южном Крыму и вокруг Трабзона. В центральных провинциях для администрации основной единицей сельской жизни была ферма. Будучи аграрной и облагаемой налогом, она соответствовала тому, что в дореволюционной Франции называлось «производственной единицей» – хозяйством. Каждый землепользователь должен был иметь хотя бы одну упряжку валов для удовлетворения потребностей своего хозяйства и платить сумму причитающегося ему налога. По мнению ряда специалистов, эта структура во многом объясняет, часто наблюдаемое преобладание нуклеарных семей. Отсюда вытекает, что площадь чифта на каменистой почве обычно больше, чем на плодородной земле. Начинающий молодой фермер сдавал в наем свои руки, а затем приобретал корову или быка, чтобы образовать прообраз чифта. В дополнение арендовал второго, чтобы иметь упряжку. Затем пытался обзавестись еще одним быком и всеми необходимыми элементами для возделывания земли ⁇ строения, припасы, инструменты. Его цель заключалась в убеждении Тимариота, к которому он относился, что он способен устроить полный чифт. После его смерти пользование чифтом обычно переходило к одному из сыновей, а материальные элементы, приобретенные в течение его жизни, выплачивались наследникам мир производства пшеница первый из злаков мягкая зимой пшеницы возделывали много а овса гораздо меньше в районах с малым количеством осадков преобладал ячмень который сменялся рожью в зонах с большим количеством осадков проса выращивали в болгарии а сорго в верхнем египте Лен эксплуатировали в Египте, коноплю в Эгейском море, во Фракии и на Кипре. Хлопок выращивали на юге Сербии и на побережье Албании. Отмеченная в Вифинии в середине XIV века культура риса была введена в районе Филибе, Пловдив, во время правления Мурада I. Государство контролировало производительность рисовых полей устроенных в XV веке в Афракии, Албании и Македонии. Османы предпочитали сеять семена, а не пересаживать рассаду, как это делалось в Юго-Восточной Азии. Популярный рис оставался в последующие века скорее роскошью, используемой в умеренных количествах в похлебках и сладостях. Животноводство было широко распространено как у кочевого, так и у оседлого населения. Быки и лошади использовались как тягловая сила и предназначались для перевозки. Овцы и свиньи давали молоко и мясо, шкуры и кости. Козы и овцы также использовались для производства шерсти. Стада овец разного размера были весьма многочисленны на равнинах Болгарии, Македонии и Фракии, а также в степях Понта. Буджак, Молдавия и Центральная Анатолия славились своим коневодством. Рыболовство имело второстепенное коммерческое значение и оставалось занятием прибрежного и островного населения. В то время как потребление мяса становится признаком социального статуса, рыба и морепродукты исчезли из списков закупок дворца после правления Мехмеда II. Морепродукты употребляли в портах и на побережьях. На островах Эгейского моря, на богатых рыбой побережьях Черного моря, вдоль побережья Ливана или на берегах Гелиспонта. У Туниса стационарные рыбные промыслы были развернуты на островах Киркенна, где плоскодонные лодки в дополнение используются не только для рыбных ресурсов но также для вылавливания губок. Богатые косяками сардин египетское побережье не используются филлахами, крестьянами. К северу от понта промышляли осетров, которые в изобилии водятся в лиманах по берегам больших рек. Их добыча была прерогативой государства. Ремесла составляли растущую долю производства. Крупные текстильные центры возникли в Бурсе, Пергаме, Анкаре и Пловдиве. Здесь совершенствовались этапы выделки и окраски и проводились коммерческие операции. Болгарская специальность – грубые шерстяные ткани, называемые аба. Отныне производятся в Анатолии. Благодаря техническим приемам, импортированным иммигрантами – иберийскими евреями – в Эдирне и Салониках создавались более тонкие ткани. Придение шерсти было уделом женщин, а сочетание кочевой жизни с земледельческой и скотоводческой деятельностью способствовало обработке кожи и металла. В Бурсе и и Стамбуле росло количество лавок портных, трикотажников, шорников, одеяльщиков, кузнецов, ковалей-подковщиков, лудильщиков, бокалейщиков, кожевников-дубильщиков и ювелиров. Дубильщики получали шкуры от мясников и превращали их в кожу для продажи шорникам и сапожникам. В Каире ковры, которые сегодня рынок искусства называет мамлюкскими, производились и после завоевания 1517 года. Они славятся высоким качеством по сравнению с коврами из Анатолии, а их мастера высоко ценятся в мастерских Стамбула. Так называемые «турецкие ковры» были ценным товаром, представленным на картинах так часто, что искусствоведы даже связывают их с именами художников. Картины Гальбейна узнаются по большим квадратным коврам, выстилающим полы. Для Лотта характерна золотисто-желтая сетка на красном фоне. В строительных профессиях было занято значительное количество рабочих. Государственные стройки включали возведение и укрепление крепостей, акведуков и мостов. Огромная масса более или менее квалифицированных ремесленников, рабов и набранных крестьян, выполняя множество профессиональных задач, составляла вселенную османского производства, осуществляя под руководством зодчих и мастеров повседневное обслуживание и ремонт труб, И источников. Рекруты, сформированные из распущенных в 15-16 веках вспомогательных войск Я-Я-Юрюк и Мюсселем, направлялись на выполнение функций надзора за порядком, охраны транспортных коридоров и каторжных работ. Они участвовали в ремонте крепостей, производстве смолы, необходимой для пропитки и ремонта галер и в литье пушечных ядер на имперских рудниках. В арсеналах Галиполи и Стамбула неотличимые друг от друга толпы рабов и чернорабочих выполняли плотницкие работы, изготавливали весла и шкивы, ковали, конопатели и закладывали паклю. Корабельная древесина, добытая из обширных лесов коджа -Или и Понтийского побережья, доставлялось на лесопильни Измета и Гёйнюка. Резервуар рабочей силы для государства кандидаты от жеми Огланы работали на производстве оружия, доспехов и порохов в Стамбуле, на селитровых копях, в тележных мастерских и в мастерских чеканщиков монет. По большей части эти несчастные выполняли любую работу и по смерти не оставляют денег даже на собственный саван хватает только обмыть тело. Торговые пути. Империя не являлась торговым государством, какими были венецианская и генуэзская республики, или какими позднее станут Нидерланды и Англия. По размаху действий она оставалась скорее наследницей Византии. Центральная власть способствовала обращению товаров, следила за содержанием основных дорог, и поощряла строительство мостов, часто финансируемое за счет доходов вакфа. Мосты Боснии и Герцеговины прославились в веках. Стоит упомянуть Козий мост, ведущий в Сараево, 1550, Мостар, 1566 и Вишеградский мост, 1571, на Дрине, с которого сбрасывали женщин и детей во время геноцида. 1992 года. Вмешательство государства было даже шире. Оно следило за уровнем производства, опасаясь, что излишки приведут к снижению цен в ущерб торговцам или наоборот, что дефицит вызовет тяжелый для потребителей рост цен. Поэтому оно контролировало рыночные цены, устанавливало монополию и проводило учет рабочей силы. Империя стремилась увеличить налоговые поступления от торговли и направить ее в свою пользу. Иногда она делала крупные заказы, иногда запрещала экспорт ради защиты внутреннего потребления. В связи с этим государство рассматривало значительное количество вещей, имущества и продуктов как стратегические товары. Оружие, лошади, порох, золото, серебро. Медь, свинец, железо, сера, шкуры, а также злаки, овощи, воск, шерсть и хлопок. И выдавала на них экспортные лицензии, сочтя их производство превышающим необходимый уровень. В конце XV века были введены таможенные пошлины, дававшие преимущество купцам-мусульманам – 1%, перед их иностранными конкурентами – 4%. Оно также позволило подданным Османской империи устанавливать цены намного ниже, чем на международном рынке. Таким образом обеспечивалось снабжение городов, в частности, новой столицы. Почти не производя сырья, Стамбул потреблял чрезмерно много. Будь то основные продукты питания, зерновые мясо, овощи, свежие или сушеные фрукты, молочные продукты и сыры – Или материалы дерево, железо, кожа, шерсть хлопок. Власти следили за тем, чтобы в городе не было нехватки еды и питья. За Стамбулом закреплялось производство зерновых в нескольких регионах, и богатые провинциалы, в обмен на освобождение от налогов, обязывались поставлять установленное число овец по доступным ценам. Османам удалось направить в сторону бурсы. Караваны с шелком и пряностями, которые прежде приходили в Трабзон, затем достигали Константинополя и далее портов Средиземноморья. Они контролировали торговлю зерном и рыбой, обеспечивали снабжение продукции из Средней Азии и Ирана. Но в торговле с Востоком наблюдался дефицит. Все еще немногие отправлялись на разведку европейских рынков. Чтобы изменить ситуацию, Султан подписал Ахднаме с несколькими иностранными торговыми партнерами. Они позиционировались как проявление его доброй воли. Соглашения включали договоренности о свободном перемещении купцов, безопасности товаров и людей, возврате законным наследникам имущества и долговых обязательств в пользу умерших в пути торговцев, условиях уплаты таможенных и других сборов. Если в стране неверных происходил какой-то инцидент с османским подданным, то султан решал этот вопрос лично, в письменном виде, как государственное дело. Черное море – сердце торгового пространства империи. По нему Стамбул снабжался сырьем и рабами. Поскольку Босфор был закрыт для иностранных кораблей, северная граница империи находилась в безопасности. Иначе армии султана не могли бы поддерживать двойной фронт против Ирана на востоке и христианских стран на западе. Однако это не мешало торговцам с севера обосновываться повсюду в Черном море благодаря греческим, армянским, еврейским, татарским или персидским посредникам, в большинстве своем османским подданным. Сумев обойти строгие рамки регламентации рыночных инспекторов мухтасибов Новая категория мусульманских еврейских и христианских торговцев богатела на торговле предметами роскоши драгоценности ткани специи красители и духи во второй половине пятнадцатого века эти купцы все еще использовали старый маршрут львов киев кафа для ввоза мехов кожи воска моржовых клыков и ртути, а также для экспорта шелка. Тем не менее, все большее количество торговцев привлекал молдавский маршрут – Аккерман-Львов. В 1409 году генуэзцы открыли в Аккермане свою факторию. Их постепенно вытесняли османские подданные – армяне, греки, евреи и молдаване. Для продажи товаров вплоть до бурсы последние использовали именно этот маршрут, бывший более безопасным, чем путь из Тибриза через Трабзон. В 1420-х годах османы попытались взять под контроль Килию и Аккерман. В 1484-м это им удалось. На рубеже XVI века множество кораблей вышло из Стамбула, чтобы добраться до Синопа, Кафы, Акермана, Келии и вернуться назад в столицу. В их трюмах находились виноград, инжир, фундук, грецкие орехи, хлопок, рис и вино, предназначенные для Польши и Москвы. Они возвращались с грузом меха, рабов, трески, осетрины и икры. В дополнение к этому укоренению на севере создавалась сеть торговли с Восточным Средиземноморьем. Алеппо, Дамаск и Александрия обеспечивает связь между Европой и Ираном, Индией, Красным морем, портом Смирна, а также на востоке с портом Триполи. Завоевание Родоса в 1522 году позволило оградить поставки греческой пшеницы от набегов корсар прежде действовавших под прикрытием госпитальеров. До середины XVIII века «Индиго» – набивные ткани и кофе из Йемена – доставлялись караванам в Алеппо через Басру или Джидду, после чего их грузили на европейские корабли, пришвартованные в Эскендеруне – Александретто. Общий уровень импорта постоянно рос, Ввозимая продукция становилась разнообразней. Мускус и ревень из Средней Азии, фарфор из Китая, ткань из Берберии, Майорки, Каталонии, Англии, Бергама и Флоренции, золотая парча, шелковые, льняные и конопляные ткани, шкуры рыси, соболя, куницы, лисы и белки, кожа из Казани, мелкая галантерея и хозяйственные товары — из Центральной Европы, бумага, олова и сталь из Англии, серебряные деньги, которые султан освободил от импортных пошлин, и которыми его партнеры восполняют дефицит обмена товарами. Несмотря на открытие Капского пути и португальскую факторию в Индийском океане, индийские специи, благовония, красители и ткани продолжали идти вверх по Красному морю в Суэц, и по Равийско персидскому заливу в Басру. Правоверие и иноверие Летописец Нишри, умерший около 1520-го, вложил в уста османа наставление своему сыну, рисовавший идеальный образ доброго государя. «Не делай ничего, что отклонялось бы от повелений Бога, чего не знаешь, учись тому от улемов, знающих шариат, и проси объяснить тебе через толкование. Со времен правления баезида II династия утверждала свою приверженность исламу. Султан выступал одновременно как истребитель ереси, защитник своего престола и блюститель общего порядка в царстве. Селим I сделал своей задачей защиту суннизма и насаждал ханифизм, на большинстве завоеванных территорий в мамлюкских владениях сохранялся плюрализм масхабов. При этом суннитизация османского ислама это далеко не только реакция на приход сифевидов Она вписывается в долгосрочный процесс роста власти улемов, распространения исламского учения и роста сознания шариата среди верующих. В Анатолии а затем и в Ираке. Порта стремилось подавить Козылбашей. Несколько фетв объявляли их еретиками. Суды приговаривали к смерти тех, кого сочли мятежниками. Распространившееся в сельской местности это мессианское течение турецкого ислама не относилось ни к суннитам, ни к шиитам. Оно объединило иноверные группы, появившиеся в Анатолии в XI-XII веках. Сначала известные как туркмены, козылбаши включили в свой культ шиитские и гностические параметры. С XIX века их называли аливи. Подобно другим неортодоксальным течениям, таким как друзы, они не соблюдали пять столпов ислама. Под влиянием шиитского течения они воздерживались нарекать сыновей именами первых трех халифов. Совершали свои богослужения не в мечети, а в Доме собраний, где разделение полов было необязательно. Они пели мистические стихи, исполняли священные танцы и подражали движением птиц, при этом разделяясь с другими течениями Османского ислама почитание гробниц и святых. При Сулеймане государство двигалось в сторону увеличения религиозного конформизма. В различных медресе улемы поощряли правильные религиозные практики и соблюдение догмы противовес с проявлением, уничижительно приписываемым вульгарности. В 1537 году султан дал приказ строить мечети в деревнях, где таковых не имелось. Одновременно тимары перестали раздаваться христианам, суфийские ордены подозревались в инакомыслии. Так обстояло дело с дервишами Милами-Байрами, считавшими своего шейха Теофаном и хозяином времени, избранным Богом для управления мирскими делами. Намеренно ища гонений в результате откровенного высказывания своей веры, отрицая любые формальности вне духовной жизни, эти мистики обличали правление Сулеймана как период коррупции, угнетения и невежества. дважды в 1529 и 1561 годах власти отправляли на казнь их шейхов. Султаны продолжали поддерживать культ святых. Общее влияние суфизма в османском обществе сравнимо лишь со значением святости в мусульманском мире. После завоевания Сирии Селим I приказал восстановить гробницу Ибн Араби в Дамаске. Продвигалась суфийская агеология. Продолжая эстафету моральных кодексов, создаваемых с VIII века, вокруг представления об идеальном человеке, трактаты о добродетели для молодых людей описывали общее пространство взаимовыручки, скромности, уважения к старшим и заботы о других. Все эти ценности чтились в завиях, гильдиях и цеховых объединениях, крепко спаянных мистическими убеждениями. Вокруг святых мавзолеев разрослись кладбища. Как и в Индии великих моголов, священные пространства были насыщены косвенными реликвиями, в частности, следами пророка. В этом контексте определенные категории выделялись своим социальным престижем и особой аурой. Сеиды, признанные потомками пророков, пользовались налоговыми льготами и занимали знатные должности. Правоверные мужчины и женщины, совершившие паломничество в Мекку и Медину, получили титул хаджи, который выделяет их среди их окружения. Шейхи играли роль посредника между Богом и верующими. Святые, официально признанные как люди веры и прославляемые за свои чудеса, почитаются как образцы. И их мавзолеи становятся объектом поклонения, в то время как странствующие мистики воплощают собой образцы благочестия и мудрости. С Божьими делами ассоциировались и более широкие слои населения. Слуги и малоимущие прислуживали и помогали имамам и муидзинам. Служащие благотворительных учреждений монастырей и мавзолеев встречали и сопровождали верующих. Женщины учреждали благотворительные наследственные фонды. Каллиграфы и переписчики воспроизводили священные изречения. С практикой религиозных братств была тесно связана деятельность цеховых профессиональных корпораций. Во время Рамадана, священного месяца интенсивной религиозной активности и общения, большинство верующих уделяли Богу особое время, индивидуальное Молитва и коллективное – разговение, прерывание поста. объединение мистиков, тарикаты становились отдельными корпусами со своей организацией и финансированием. Религиозная жизнь структурно делится на посвящение учеников учителям и регулярные общие молитвы. Собравшись вокруг шейха и его семьи, последователи полностью посвящают себя ордену постепенно выполняя практики, независимо от того, ведут ли они бродячий образ жизни или удаляются в монастыри, текке, тогда как другие живут в миру и исправляют религиозные обряды. Во время Зикра Бог воскрешается в памяти в форме молитвы, произносимой со все более быстрым перечислением некоторых из его прекраснейших имен. В центральной дельте Египта повсюду можно было найти святых, гробницы и завии. Шейхи отделений братства, то учителя в Медресе, то землевладельцы, передавали свои обязанности одному из сыновей. Являясь главами семейств, они управляли фондами предков, ездили в Каир для защиты своих интересов, поддержания духовного или семейного родства со святыми других деревень. Были и более скромные святые, привязанные к конкретной местности, святые без истории, знаменовавшие союз деревенской набожности и привязанности к земле. Появлялись местные центры, интегрированные в пирамидальную конструкцию. В различных провинциях, где утверждался орден, великий магистр делегировал всю или часть своей власти и иерархии доверенных представителей. Особое развитие получили в это время три ордена. Халвати упрочивался, ширился и ветвился новыми отделениями. На их авторитет работала преданность им янычар. Бекташи вбирали в себя группы дервишей, ранее связанных с антинамистскими движениями, которых преследовали власти. Потомки святого основателя задавали ордену структуру из своего анатолийского центра, деревни Хаджибекташ. Наконец, безговорочная поддержка накшбандийцами шариата способствовала инициации улемов. Мозаика конфессий Еще больше, чем в предыдущий период, как своей численной значимостью, так и присутствием во всех частях империи, за исключением Магриба, для двух первых, выделяются три немусульманские популяции. Первое. Православные греки, рум, связанные с византийским прошлым и авторитетом Вселенского Патриарха, безусловно, самого важного из высоких немусульманских сановников. Им было разрешено сохранять свой литургический язык, чистый язык. Они составляли большинство в нескольких регионах. Побережья и острова Эгейского моря, Мраморного моря, Болгарии, Мореи, Южной Албании, Белят-Аш-Шама, кроме Горного Ливана. По переписям XVI века на Понтийском побережье было их меньше, чем мусульман. Вторая. Армяне, отличавшиеся разделением на православных и католиков и численным превосходством первых над вторыми. Они были расселены в Восточной Анатолии, Антитавр, Мараш, Киликия, их историческая область. В Центральной и Западной Анатолии, в меньшей степени на Балканах, их присутствие в Болгарии отмечается издревле. Население в основном проживало в сельской местности, но также явно и активно присутствовало в городах Стамбуле, Алеппо и Багдаде. Третья: евреи не такие многочисленные и в основном городские жители, рассеянные по всей империи. Они сохраняли или усиливали свое присутствие в нескольких портах: от Алжира до Туниса, от Александрии до Салоник, а также в интеллектуальных центрах, таких как ЦФАТ в Палестине. Этот период, начиная с 1492 года, был отмечен иммиграцией иберийских евреев. Султаны искали и ценили их навыки и знания, и диапазон их профессиональной деятельности включал различные отрасли, торговли и ремесел. В XVI веке в результате завоевания новых территорий в империи увеличилось количество немусульман. Сначала упомянем живших в Средиземноморье католиков из Киклад До Деканеса и Хиоса. Затем вспомним о христианах Востока, относящиеся к отдельным церквям, которые по своим отсылкам и обычаям были институциональным и культурным производным от конфессиональной истории, в основном до османского периода. Эти церкви имели три особенности, каждая из них укоренилась почти только на Ближнем Востоке. Ни у одной не было исключительной территории. Каждая на местном уровне соперничала с другими церквями. Теологические дебаты и этнополитические оппозиции, которые делили Римский Восток между IV и VII веками вплоть до распада в середине Средневековья, продолжались и при Османах. Несториане, следующие учению Нестория, опровергнутому как ересь, Эфесским собором в 431 году, настаивали на человеческой природе Христа. Монофизиты, осужденные, запрещенные на Халкидонском соборе 451 года, превозносили божественную природу Христа и признавали титул Теотокос, Богородицы. Халкидонине следовали формулировке этого собора и провозглашали тайну личности Христа, всецело-человека и всецело-бога. В Египте копты отвергали христологическую формулу Халкидона. Большинство из них создали раскольническую монофизическую иерархию, противостоящую византийскому господству. В османский период присутствие коптов менее заметно в Дельте, но более значительно в Верхнем Египте и Каире. Необходимо проводить различия между западными сирийцами или яковитами, монофизитами, которые были организованы в отдельную церковь, идентифицируемую по использованию сирийского языка, литературной формы арамейского. В XVII веке они отделились от сирийской католической церкви. Они противопоставляли себя восточным сирийцам, называемым нестарианами или ассирийцами но особенно халдейской церкви, католической, то есть объединенной с Римом и находящейся в состоянии раскола с церковью Востока, дияр с XVI века. В основном в Ливане марониты, объединившиеся с Римом с 1182 года, оказались поставлены под власть патриарха Антиохийского и всего Востока. Каждая церковь бережно хранила память о славном прошлом. Они совершенно не дали основы для движения к единению. Напротив, в Сирии и Ливане распределение пошлин между кварталами вызывало бесконечный распри между соперничающими церквями. Патриархи и епископы вынуждены были следить за тем, чтобы это обложение пошлинами было справедливым и равным, чтобы избежать вмешательства мусульманского судьи и заключение в тюрьму за неуплату. Наконец, хотя межконфессиональные браки оставались очень редкими, места паломничества были общими, в первую очередь и Иерусалим, и к обрядам допускались верующие разных церквей. Наука, литература и искусство. Османы никак не меняли догматические рамки суннитского ислама. Теологические наставления были встроены в унаследованный институциональный порядок, подкрепленный авторитетом улемов и связанный с практиками суфизма. Как и во всех странах, дар аль-ислама, престиж людей Божьих проистекал из их знаний и статуса, а также из благочестия и моральной чистоты. Улемы обученные исламским наукам, у признанных наставников получали плату от центральной власти в качестве преподавателей – мударисов, кади или юристов – муфтиев. Грандиозный комплекс Сулеймание, построенный между 1550 и 1557 годами в Стамбуле, включал в себя несколько колледжей, предназначенных для приема величайших ученых того времени, способных преподавать изучение Корана, хадисов, мусульманского права или медицины. В Каире медресе Аль-Асхар постепенно утвердило свое превосходство над другими учебными заведениями. Для учащихся создавались комментарии к основополагающим трудам, составляющим главные вехи в истории исламских дисциплин. Новые предложения вырастали на фундаментальных понятиях, унаследованных от таких ученых, как Аль-Фараби, умерший в 950-951, или Ибн-Аль-Акфани, умерший в 1348. Один из них, Ташкапрюзаде Ахмед Эфенди. Умерший в 1561 определил практические аспекты основополагающего различия между религиозными науками и рациональными или интеллектуальными науками. Уроженец Самарканда, преподаватель медресе Святой Софии Али Кушку, умерший в 1474, поднес в дар Мехмеду II свое пособие по астрономии Фетхие. Он представил в нем математические концепции, точка, линия, плоскость и так далее, и предложил методы расчета: объемы, треугольные отношения, измерения углов и оценки расстояний планет в соответствии с земными мерами. После него и благодаря ему сириец Такиуддин, умерший в 1585-м, получивший звание главного астролога, обосновал использование десятичных дробей, дал в распоряжении астрономов таблицы синусов, косинусов и тангенсов и написал целую книгу по изготовлению механических часов. Значительные успехи отмечала медицина, структурно связанная с гуморальной патологией Галена и основанная на комментариях и кратких пересказах канона Авиценны, переведенных на турецкий язык. Эти успехи были связаны с прибытием практикующих врачей из Ирана и еврейских врачей, прошедших обучение на иберийских факультетах. Тесно связана с наукой и османская литература. Она разрабатывала свои области выражения под пером ученых людей, иногда полиграфов, иногда специалистов в какой-то области. Среди первых Кемаль пашазаде автор объемного труда написанного на арабском, турецком и персидском языках, по истории, праву, теологии, философии, грамматике и поэзии. Среди вторых юрист Эбусут, оратор толкователей, вызывавший восхищение у современников своими знаниями и красноречием. В поэзии Никоти, умершего в 1509-м, усовершенствовал стилистический прием состоящий в умении вплести в стих пословицу или мудрое изречение. А Мессихи, умерший после 1512 освоил новые формы реализма и эротики. Но только с баки, умершего в 1600-м, султана поэтов, османская лирика достигла идеального баланса. Под его пером изысканность стиля и мелодика стиха служили созданию одновременно легкой и торжественной эстетики, проникнутой не лишенным юмора натурализмом. История стала излюбленным жанром османской прозы. В начале периода Оручи и Ашик Паша Заде прослеживалось формирование династии султанов, одновременно создались анонимные хроники, рассказы о военных кампаниях и сказания о подвигах героев или святых. В 1550-х годах этой деятельности способствовали учреждение функции придворного историографа и разработка турецкого языка, одновременно простого и цветистого, языка Османской канцелярии, закрепленного в частности ее руководителем и хранителем печатей Джелал Заде Мустафой между 1534 и 1557 годами. Достигло расцвета декоративно-прикладное искусство. Каллиграфия, иллюминирование, иллюстрация рукописей в стилях Тибриза и Герата, переплетное дело, ковка и чеканка по металлу. В императорском дворце сотни ремесленников применяли свое уникальное мастерство, обрабатывали дерево, изготавливали панно, сундуки и подставки, столики выплавляли и гравировали металлы, ткали отрезы из парчи и шелкового бархата. Изникская керамика переживала свой расцвет. Первые изделия, датируемые 1480-ми годами, с сильным влиянием китайского фарфора с сине-белым декором, сменили растительный декор со знаменитым мотивом «четыре цветка». В котором переплетаются тюльпан, гвоздика, гиацинт и шиповник, и иногда добавляется роза, лист саза или зубчатая и волнистая пальма. В 1540-х годах установилась мода на оливково-зеленый и лиловый цвета на основе марганца. Затем на плитке покрытия мечети Сулеймание появился томатно-красный цвет. Зодчие сооружения Великий Сенан. Покрылым возводимые здания, ему их приписывается более 470, по всей империи. Он задал исламским комплексам и гражданским постройкам, мечетям, мавзолеям и произведениям искусства стилистический канон, обогащенный смелыми находками и многочисленными вариациями. Это наследие в последующие века будут разрабатывать многие поколения зодчих. Им была отмечена подходящая к концу эпоха великолепия, и в той же мере следующий период, более зыбкий, который только начинается, и который сопровождается его творчеством вплоть до смерти архитектора в 1588 году.